Глава 15. Парфюмер. Лес простирался перед ними, словно огромный океан зелени. Но вместо волн по нему бродила тишина. Тревесные стволы высоко поднимались к небу, создавая живописные игры света и тени но все это лишь настораживало Фейна, который внимательно всматривался в каждый торчащий куст, каждое дерево. В воздухе пахло влажной землей и травой, но звуков так и не было, даже отдаленного щебетания птиц. Вдали маячила темная тень, словно змея, петляющая вокруг старого дерева, а подозрительная тишина леса, Даже не нарушалась его безмолвными шагами. Вы видите это? тихо прошептала Эйш, крепче сжимая старый затупившийся нож. Тень прошмыгнула еще дальше, скрываясь в густых елях. Это явно не волк, ответил ей Фейн, оборачиваясь к Стефану. Где, кстати, твой револьвер? Он бы тоже нам пригодился. Но не успел мужчина ответить. Как огромный волк бросился на него из-за деревьев, сбивая с ног. Фейн выстрелил, но лишь слегка задел хищника, и тот силой продолжил прижимать его к земле. Слюни капали на лицо парня, обдавая кожу отвратительным зловонием. Я только сменил одежду, процедил могильщик, защищая свою шею ружьем. Он давился всей силы но все еще никак не мог скинуть огромного волка. Вой раздался со всех сторон, предупреждая о приближении новой опасности. Эйш и Стефан тут же рванули к парню, стараясь помочь. Волки приближались, окружая их со всех сторон. Их безумные глаза горели в тени высоких деревьев, а злобный рык эхом разносился по тихому лесу. «И никто вас не найдет, плоть в земле ваша сгниет!» Вновь раздалось пение, за которым из кустов можжевельника вышла небольшая фигура. Марку уставился прямиком на Эйш, совершенно не обращая внимания на борющихся с волками мужчин. Те, что есть мочи, отбивались от них, но сил становилось все меньше, как и патронов. «Что тебе надо?» — сквозь зубы произнесла Эйш с вызовом, глядя на жуткого вида мальца. Тот широко улыбнулся, обнажая слишком белые и длинные зубы. Его острые ногти прошлись по подбородку, и парень сделал еще несколько шагов в сторону девушки. «Нет, не подходи!» — прокричал Фейн, окруженный двумя серыми волками. Они буквально прижали его к дереву, заставляя быстрее перезаряжать ружье. Руки парня тряслись, и он с трудом мог прицелиться. Стефан также находился в не лучшем положении, отбиваясь от самого огромного волка одной лишь лопатой. Отойди, процедила Эйш, пятясь. Но неестественно быстрый мальчишка уже схватил девушку за горло. Его холодные руки сжались на ее шее, перекрывая доступ к кислороду. Девушка пыталась сбросить Марку с себя, но он оказался слишком силен. В ушах загудело, а медленно начало покидать Эйш, оставляя перед собой лишь жутко улыбающееся лицо паренька. «Девушка...» очнулась на каменном полу в кромешной темноте. В помещении, очень похожем на склеп, только в разы больше не было ни одного окна. Придя немного в себя, она наконец-то осмотрелась вокруг. Рядом стоял деревянный стол с несколькими склянками и сухими цветами. Эйш не понимала, как она здесь оказалась и не знала, что же случилось с Фейном и Стефаном. Сквозь мрак и тишину этого склепа девушка услышала какие-то звуки. Медленно встав с пола, она направилась прямиком к ним. Тем более, едва виднеющаяся струйка света тянулась именно оттуда. Тихо ступая по каменному полу, Эйш дошла до еще одной малоосвещенной комнаты и буквально застыла. Звуки что так ненавязчиво доносились из темноты, были определены. Большой стул с высокой спинкой, напоминающий трон, стоял посередине этой маленькой комнаты, освещенной лишь несколькими свечами. Высокий худой мужчина сидел на нем, слегка склонив свою голову. Волос у него не было, а окровавленная грудь словно вздымалась от прерывистого дыхания. Кожа была сродни воску, как и неестественно длинные пальцы. Они переливались в свете свечей, приковывая к себе взгляд. Рядом с этим жутким незнакомцем лежали две молодые девушки, одна из которых и издавала эти странные предсмертные звуки, в отличие от уже затихшей второй особы. Стрегой громко рассмеялся, когда Эйш попыталась дернуться назад, но перед ней, словно из ниоткуда, возникла каменная стена. Девушка вновь развернулась к леденящему душу зрелищу, но мертвец уже стоял к ней вплотную, с любопытством рассматривая ее вблизи. Лицо его было вытянутое и обтянутое бледно-серой кожей. С виду было трудно сказать, сколько ему было лет в момент смерти, но Эйш предположила, что не больше, чем Стефану. Стрегой улыбнулся. Его глаза сверкали от злорадства. Он словно наслаждался своей властью и контролем над ситуацией. Девушка стояла перед ним, как пленница, беспомощная и отчаявшаяся. Покрытый мхом и паутиной склеп казался тихим и безжизненным, как смотрящие на Эйш глаза мертвеца. В воздухе витал запах гнили и крови, пронзительный и навязчивый. Девушка, сжавшаяся в углу, чувствовала, как страх и ужас захватывают ее. Сердце Эйш колотилось так громко, что казалось, вот-вот выпрыгнет. Холодные руки, стригоя, коснулись ее шеи. Черные глаза мертвеца, словно две полные луны, уставились на нее, обнажив во тьме свои острые зубы. «Иди к черту!» — услышала Эйша из темноты, когда вновь почувствовала запах хвои. Фейн силой отдернул от нее Марко, швыряя того, как можно дальше. Парнишка зашипел, все еще не оставляя попыток добраться до девушки. Волки лежали в лужах собственной крови, все же побежденные двумя уставшими мужчинами. — Давай же, иди ко мне! — прошептал Фейн, поднимая Эйш на руки. Его одежда пахла кровью и сыростью, совсем как тот склеп. Передав Стефану свое ружье, могильщик рванул вперед, стараясь как можно быстрее добраться до поместья. Ветки с силой били по телу Эйш, заставляя девушку окончательно прийти в себя. «Я видела его», — слегка откашлившись, прошептала девушка, крепко держась за шею Фейна. Парень петлял между высокими деревьями, не жалея сил. «Кого?» быстро спросил он, увернувшись от очередной ветки. Поместье уже показалось за высокими деревьями, поджидая в тени серых туч. Стефан держался рядом, попутно отстреливаясь от навязчивого марку. Мальчишка мчался за ними следом, не обращая внимания на появляющиеся на теле раны. Но выглянувшее из-за туч солнца заставило его резко остановиться. Дом семьи Кройтору возвышался на границе леса, освещенный едва проступающими лучами. Фейн быстро помчался вперед и буквально ввалился внутрь пустого поместья. Стефан, устремившийся за ним следом, тут же запер массивную дверь на внушительных размеров засов. Мужчины тяжело дышали, падая на холодный пол первого этажа. Марку не появился. Его силуэт скрылся в тени высоких деревьев, даже не осмеливаясь приблизиться ко двору. «Черт!» — едва мог сказать Стефан, прерывисто дыша. Ружье покоилось неподалеку, но патронов в нем больше не было. Фейн же выглядел менее измученным, хотя умудрился бежать в два раза быстрее, неся при этом Эйш на своих руках. Парень быстро встал на ноги и приблизился к окну, осматривая территорию. «Так кого ты видела?» Убедившись, что снаружи никого, вновь спросил он у сидящей неподалеку девушки. Стригоя, я не знаю, как объяснить, но когда Марку душил меня, я словно оказалась в другом месте. Оно было похоже на склеп. Там был этот жуткий мужчина, сидел весь в крови. У его ног были мертвые девушки и... «Тише, не спеши. Все хорошо. Эти твари умеют управлять нашими мыслями, разумом. Могут показывать все, что хотят. Скорее, через Марку он смог так явственно показать тебе себя. Только вот зачем?» «Там было что-то еще. Может, ты узнала место или что-то заметила?» Стефан также поднялся со своего места подходя ближе к Эйш. Его руки были в крови, но, к счастью, волчьей. Было темно, страшно. Окон там не было, да и вообще. Хотя, постойте, я видела стол. Он был с какими-то склянками, сосудами, сухими травами, цветами, не знаю. «Как алхимический стол?» — вмешался Стефан, задумавшись. «Парфюмер». Голос Фейна был тихим и холодным. «Марк уже сам нам дал подсказку. Помните его песня? Тебе это о чем-то говорит?» Эйш вплотную приблизилась к окну, словно сама желала убедиться, что жуткий паренек действительно ушел. Могильщик лишь отрицательно помотал головой, продолжая задумчиво смотреть во двор. «Деревья!» как могучая стена возвышались над территорией поместья, пряча за собой темноту густого леса. Тучи вновь заволокли небо, скрывая и без того тусклые просветы. Но Марку все же не вернулся. Возможно, мальчишка прятался среди теней, а может, и вовсе ушел. Никто не знал. Но ночь уже совсем скоро готовилась вступить в свои права и, возможно, привести с собой еще больший ужас. «Нам нужно все обыскать, найти хоть какие-то зацепки. Я не верю, что в таком большом доме нет ни единой информации об этом парфюмере, да и вообще. И полный список, как его убить и где он прячется до наступления темноты!» усмехнулся Фейн над словами Стефана, но все же слегка задумался. «Я кое-что все же утаил от вас», — продолжил парень, виновато глядя на Эйш. «Да что ты!» — с одновременным ехистством и злобой всплеснул руками Стефан, чем впервые за долгое время смог все же разозлить могильщика. Фейн быстро приблизился к мужчине, сверляя его полным презрения взглядом. «А сам, почему шуфранка Франко притащила тебя сюда? Почему оставила?» Она прежде никогда так не делала. Не из-за тебя ли нарушился договор, а, Стефан? Что на самом деле ты тут ищешь? Я слышал, ты много раз пытался связаться с Януро. Оставлял ему письма в Данеше, да даже на чертовой станции. «Заткнись», — процедил мужчина, угрожающе приближаясь к Фейну. Могильщик лишь усмехнулся, ничуть не отступая. Даже Эйш притихла и не вмешивалась, так как сама желала наконец-то узнать ответы на все эти вопросы. Они давно крутились в голове девушки, не давая ей покоя. — Ты очень подозрительная личность, может, даже подозрительнее меня, — продолжил Фейн, не сводя своих светлых глаз с побагровевшего лица Стефана. — И буквально за секунду... Когда мужчины чуть ли не сцепились друг с другом, громкий стук донесся со стороны кухни. Словно деревянная крышка, ведущая вниз в подвал, с грохотом захлопнулась, нарушая привычную тишину поместья. А это еще что? Тяжело сглотнув, спросила Эйш, пытаясь рассмотреть торчавший в коридоре проем. Люк оставался запертым и кухня была полностью пуста. «Об этом я и хотел вам рассказать», — тяжело вздохнув, произнес Фейн, быстро направляясь вперед.